Ее отец медленно перешел на ту сторону, где находилась семинария. У Беверли перехватило дыхание. «Пожалуйста, Господи, я больше не могу бежать. Помоги мне, Господи! Не дай ему найти меня!» Элмарш медленным шагом шел по тротуару, мимо спрятавшейся, по другую сторону, зеленой изгороди, дочери. «Дорогой Боже, не дай ему унюхать меня!» «Он?» Не унюхал, возможно, потому что, упав в переулке и поползав под мусоровозкой, пахнул ничуть не лучше, чем она. Он ушел. Беверли наблюдала, как отец спускается по склону холма подъем милю, пока он не скрылся из виду. Она медленно поднялась. Одежда грязная, лицо грязное, спина болела в том месте, где она обожглась о выхлопную трубу мусоровозки. Но все это бледнело в сравнении со смерчем, который бушевал в ее мыслях. Беверли чувствовала, что ее унесло на край мира, где становились неприменимы обычные нормы поведения. Она не могла представить себе, как пойдет домой, но и не могла представить, как не пойдет. Она ослушалась своего отца, ослушалась его. Беверли пришлось вытолкать из головы эту мысль, потому что от этого ныла под ложечкой, она слабела, и ее начинало трясти. Она любила своего отца. Разве не об этом говорила одна из десяти заповедей «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будешь и на земли». Да, но это был не он, не ее отец». Если на то пошло, он был кем-то совсем другим, самозванцем. Оно. Внезапно она похолодела, потому что в голове сверкнул жуткий вопрос, а не случилось ли такое и с остальными или что-то подобное. Она должна их предупредить. Они причинили оно боль, и, возможно, оно пытается принять меры, чтобы... обезопасить себя, чтобы они никогда больше не смогли причинить оно боль. Да и потом куда эти перейти? Они единственные ее друзья. Бил, Бил сообразит, что делать дальше. Бил подскажет ей, что делать дальше. Беверли остановилась там, где дорожка, выходящая с территории семинарии, пересекалась с канза стрит и выглянула из-за изгороди. Ее отец ушел, она повернула направо и зашагала по канзо к пустоши. Возможно, никого из них там сейчас и не будет, они разошлись по домам на ленч, но они вернутся. А пока она может спуститься в прохладный клубный дом и постараться хоть как-то успокоиться, она оставит маленькое окно открытым, чтобы в подземный дом попадало хоть немного солнечного света. и, возможно, даже сумеет поспать, ее уставшее тело и перенапрягшийся разум ухватились за эту мысль. Сон, да, он точно пошел бы ей на пользу. Опустив голову, она прошла мимо последних домов. Далее дома уже не строили, потому что земля слишком круто скатывалась в пустошь, в пустошь. Куда, она просто не могла в это поверить, прокрался ее отец, чтобы шпионить за ней. Она, конечно, не слышала шагов у себя за спиной. Парни старались изо всех сил, чтобы не издавать ни звука. Добыча уже раньше убегала от них, и на этот раз они намеревались ее не упустить. Они приближались и приближались, ступая неслышно, как кошки. Рыгала и Виктор ухмылялись, но лицо Генри оставалось отсутствующим, и серьезным. Непричесанные волосы торчали во все стороны. Взгляд блуждал, как и у Элла Марша в квартире. Один грязный палец он прижимал к губам, ш -ш, пока они сокращали, разделявшие их расстояние, с 70 футов до 50, до 30. В то лето Генри устойчиво продвигался над какой-то психической бездной. Шагал по мосту, который неумолимо сужался и сужался, в день, когда он позволил Патрику, Хокстеттеру, полоскать себя. Мост этот превратился в проволоку канатоходца. Проволока лопнула этим утром. Он вышел во двор в одних только рваных, пожелтевших от мочи трусах, и посмотрел в небо. Призрак луны, что светило прошлой ночью, еще не закатился за горизонт, И как только взгляд Генри упал на луну, она внезапно изменилась, превратившись в ухмыляющийся череп. Генри упал на колени перед этим лицом-черепом, охваченный ужасом и радостью. Голоса призраки заговорили с луной. Голоса менялись, иногда сливались в единое бормотание, в котором не разобрать ни слова. Но он чувствовал истину, состоявшую в том, что все эти голоса – один голос, один разум. Голос велел ему разыскать Виктора и Рыгала и прийти с ними на угол Канзас-стрит и Костелло-авеню около полудня. Голос сказал, он сам поймет, что нужно делать. И действительно, появилась эта манда. Он ждал, чтобы голос сказал ему, что делать дальше. Ответ пришел, когда они продолжали сокращать дистанцию. Голос послышался не с луны, а из канализационной решетки, мимо которой они проходили. Голос тихий, но отчетливый. Рыгло и Виктор посмотрели на решетку, словно ошарашенные, загипнотизированные, потом вновь повернулись к Беверли. «Убей ее!» – приказал голос из канализации. Генри Бауэрс сунул руку в карман джинсов и достал продолговатый предмет длиной в девять дюймов, отделанный по бокам пластмассой, имитирующей слоновую кость. У одного края этого сомнительного произведения искусства поблескивала маленькая хромированная кнопка. Генри нажал на нее. Из щели в конце рукоятки выскочило шестидюймовое лезвие. Он подбросил нож на ладони. Прибавил шагу. Виктор и Рыгала, они по-прежнему выглядели ошарашенными. Тоже прибавили шагу, чтобы не отстать. Беверли не слышала их в прямом смысле этого слова. Не звуки шагов заставили ее обернуться, когда Генри Бауэрс чуть ли не вплотную приблизился с ней. Согнув колени, осторожно ставя ноги на бетон тротуара, с застывшей улыбкой на лице, Генри двигался бесшумно, как индеец. Нет, сработало чувство, слишком явное, однозначное и сильное, чтобы проигнорировать его. Чувство, что, что, что... Публичная библиотека Дерри, час 55 За тобой наблюдают Майк Хенлон отложил ручку, посмотрел на заполненную тенями перевернутую чашу главного зала библиотеки, увидел островки света, созданные подвешенными к потолку круглыми плафонами, увидел тающие в сумраке книги, увидел металлические лестницы. изящными спиралями, уходящих к стеллажам. Он не увидел ничего лишнего или находящегося не на месте. И тем не менее, не верил, что он в библиотеке один. Больше не верил. Когда все остальные ушли, Майк прибрался с аккуратностью давно вошедший в привычку. Действовал он на автопилоте, мыслями унесшись на миллион миль. И на 27 лет. Очистил пепельницы, выбросил пустые бутылки, прикрыл их другим мусором, чтобы не шокировать Кэрол. Банки, предназначенные для последующей переработки, положил в ящик, который стоял за его столом. Потом взял щетку и подмел осколки бутылки из-под джина, которую разбил Эдди. Наведя порядок на столе, пошел в зал периодики. и подобрал разлетевшиеся журналы, и пока занимался этими простыми делами, его мозг прокручивал рассказанные неудачниками истории, делая упор прежде всего на то, что осталось за кадром. они верили, что вспомнили все. Он полагал, что Билл и Беверли действительно вспомнили почти все, но не полностью. Остальное могло к ним прийти, если бы позволило время. В 1958 году времени для подготовки не было. Они говорили и говорили, их разговоры прервала только битва камней, да единичное проявление группового героизма в Доме 29 по Нейбл-стрит, и, возможно, за разговорами до дела так бы и не дошло. Но наступило 14 августа, и Генри с дружками просто. загнали их в канализационные тоннели. «Может, мне следовало им сказать», — думал Майк, раскладывая по местам последние журналы. Но что-то очень уж противилось этой идее. «Голос черепахи», — как он думал. «Может, этот самый голос, а может и принцип спиральности, тоже сыграл свою роль. Возможно, тому завершающему событию предстояло повториться, пусть и на каком-то другом, более высоком уровне. К завтрашнему дню он приготовил фонари и шахтерские каски. В том же стенном шкафу лежали аккуратно сложенные и перетянутые резинками чертежи дренажной и канализационной систем Делли. Но когда они были детьми, все их разговоры и все их планы, сырые, а то и просто никакие, в конце обернулись ничем. В конце их просто загнали в подземные тоннели, навязали им последующую за этим схватку. И это случится снова. Вера и сила, он уже пришел к этому выводу, взаимозаменяемы. А окончательная истина еще проще. Ни один акт веры невозможен, если тебя грубо не зашвырнут в бурлящий эпицентр событий. как новорожденный безо всякого парашюта, вылетает из чрева матери, словно падает с неба. И раз ты падаешь, тебе приходится верить. Парашют. В его существование так, дергая за кольцо, уже падая, Ты выносишь последнее суждение по этому предмету, каким бы оно ни было. Господи Иисусе, прямо-таки чернокожий Фултон Шин. Фултон Джон Шин? 1895-1979, настоящее имя Питер Джоншин, американский католический архиепископ, известный радио- и теле проповедник Подумал Майк и рассмеялся. Майк прибирался, наводил порядок, размышлял, а тем временем другая часть его разума ожидала, что он наконец-то закончит и сочтет себя достаточно уставшим, чтобы пойти домой и несколько часов поспать, но покончив со всем, что собирался сделать, Майк обнаружил, что сна ни в одном глазу, и он бодр как никогда. Вот он и направился к единственной библиотеке запираемой комнате, сетчатая дверь в которую находилась в глубине его кабинета, открыл ее ключом, висевшим на его кольце с ключами, и вошел. В этой комнате огнестойкой При закрытой и запертой сейфовой двери хранились ценнейшие первое издание, книги с автографами писателей, которые давно уже умерли. Среди подписанных изданий библиотека могла похвастаться Моби-Диком и листьями травы Уитмена. Исторические материалы, связанные с городом и личные архивы тех нескольких писателей, которые жили и работали в Дерри. Майк надеялся, если все закончится хорошо, убедить Билла оставить его рукописи в публичной библиотеке Дерри. Шагая по третьему проходу хранилища, освещенному лампами под жестяными колпаками, вдыхая знакомые библиотечные запахи, затхлости и пыли и клея и старой бумаги, он думал: Когда я умру, меня, наверное, положат в гроб с библиотечной карточкой в одной руке, и штампом просрочено в другой. Может, это даже и лучше Нигер, чем умереть с пистолетом в руке. Остановился он на середине третьего прохода. Его большой стенографический блокнот, заполненный историями Дерри и его собственными записями, стоял между старым Дерри Фрика и историей дери Мишо. Блокнот «Майк» засунул так глубоко, что он был практически невидимым. Никто бы никогда не смог его найти, если б специально не искал. Майк достал блокнот и вернулся к столу, за которым они сидели, по пути выключив свет в хранилище и заперев сетчатую дверь. Сел, пролистал из страницы, думая о том, какой он создал странный и ущербный документ – половину история, наполовину скандала, отчасти дневник, отчасти исповедь. Он ничего не писал с 6 апреля. «Скоро придется покупать новый блокнот», — подумал он, переворачивая несколько оставшихся пустых листов. С улыбкой подумал об исходном черновике романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, написанном во многих и многих стопках школьных тетрадей. Потом снял с ручки колпачок и написал 31 мая, отступив на две строчки от последней записи, какое-то время посидел, оглядывая пустынную библиотеку, а потом принялся записывать все, что произошло в три последних дня, начиная с его телефонного разговора со Стэнли Урисом. Майк усердно писал 15 минут, потом концентрация начала слабеть. Он прерывался все чаще и чаще, мешал образ оторванной головы Стэнли Уриса в холодильнике, окровавленной головы Стена с открытым, набитым перьями ртом, вываливающейся из холодильника и катящейся по полу к нему. С огромным усилием Майк отделался от этого образа и продолжил работу, но буквально через пять минут выпрямился и развернулся. полной уверенности, что увидит голову, катящуюся по черно-красным клеткам старого линолеума с блестящими стеклянными глазами, как у висящей на стене головы оленя. Ничего не увидел. Никакой головы. Ничего не услышал. Кроме приглушенных ударов собственного сердца. Возьми себя в руки, майки. Это нервы. И все. Ничего больше. Легко сказать. Слова стали ускользать от него, мысли отошли за пределы досягаемости. Что-то начало давить на затылок сильнее и сильнее. За ним наблюдали. Майк положил ручку и поднялся из-за стола. «Есть здесь кто-нибудь?» Голос эхом отразился от ротонды, заставив его вздрогнуть. Он облизнул губы, предпринял вторую попытку. Бил, Бен? Бил, Бен?» Внезапно Майк решил, что хочет уйти домой. А блокнот он мог взять с собой. Потянулся к нему и услышал едва различимый звук шагов. Огляделся. Острова света окружали еще более сгустившиеся тени. Больше ничего. Во всяком случае ничего такого, что он мог увидеть. Он ждал подгулки удара удары сердца. Вновь услышал шаги, только на этот раз сумел определить, откуда они доносятся. Из стеклянного коридора, соединявшего взрослую библиотеку с детской. Там кто-то, что-то.